Страница двадцать девятая. Первое монументальное здание времен Александра, Казанский собор 1801 11 годы русского архитектора Воронихина, крепостного графа Строганова, доучившегося в Париже, еще не знаменует наступление новой эпохи. Явное подражание храму святого Петраса в Берниниевской колонаде и зависимость Казанского собора от чертежа пера старшего, строителя Адеона, не мешают, однако, наслаждаться красотой Воронихинского храма. Но говорить об оригинальности и новаторстве здесь еще нельзя. Интереснее в этом отношении дорическая колоннада Воронихинского горного института 1806-11 годы. Настоящим представителем нового русского стиля является эмигрант Тамада Тамон, строитель Большого театра 1802 5 годы и Петербургской биржи, заимствованной вместе с растральными колоннами из примированного проекта 1782 года некоего Пьера Бернара. Силу и монументальность дает этой постройке ее выгодное положение на носу острова среди открытого пространства Невы, где биржа довершает панораму Петербурга. С Тамоном соперничает и в этом отношении, и в отношении стиля русский последователь Лиду и Шальгрена Захаров своим зданием Петербургского адмиралтейства 1806-15 года. Ансамбль постройки Захарова, к сожалению, совершенно затемнен выстроенными в промежутке между двумя павильонами со стороны Невы частными зданиями, а со стороны Невского разведенным там садом. Грандиозность всей композиции – видна только на старых гравюрах. Из других русских мастеров того времени упомянем еще Стасова, казармы Павловского полка 1817-18 года, императорские конюшни 1817-23 года, триумфальные ворота у Московской заставы 1833-38 годы, Преображенский 1826-28 и Троицкий 1827-35 соборы. Но истинным завершителем Александровского стиля и всего петербургского периода архитектуры является Карл Росси, незаконный сын итальянской танцовщицы времен Екатерины, обучавшийся во Флоренции и выдвинувшийся по смерти трех вышеупомянутых иностранных архитекторов в 1811-14 годы. Пользуясь диктатурой Комитета для строений над всем строительством Петербурга, Росси мог беспрепятственно выполнять грандиозные планы Лиду. Своими постройками он придал монументальному Петербургу окончательный теперешний вид — Росси работал не только над зданиями, но и над улицами и площадями. Такой характер имеют все четыре главных работы Росси. Михайловский дворец его площадью 1819 23 года, полукружие перед Зимним дворцом со знаменитой аркой посередине 1819 29 года, площадь и окружающие улицы около Александринского театра, наконец, два соединенных здания Сената и Синода. Если спорят о достоинствах величественного здания, в котором поместился музей Александр III, То здание главного штаба и Министерства иностранных дел и юстиции с вратами победы, разделяющими их полукруг, вызывает всеобщее восхищение получившимся ансамблем. Страница 30. -я. Другой ансамбль, менее видный сразу, но поражающий еще большей смелостью, создан Россией в связи с постройкой Александринского театра. Здание самого театра стушевывается перед окружениями исторических колонн и аттиков, заменивших фронтоны. Они тянутся по театральной улице с перекрытым аркой выходом на Чернышову площадь, где помещалось Министерство народного просвещения с цензурным ведомством. Впечатление целого дополнено еще перестройкой выходящего на площадь фасада публичной библиотеки, Также чуть не целый квартал Росси заполнил корпусами Сената и Синода соединенными парадной аркой, перекинутой над Галерной улицей. Надо прибавить, что проекты Росси были еще грандиознее, чем их выполнение. К тому же к грандиозному стилю примыкает Исаакиевский собор, порученный совершенно случайно учившемуся в той же французской школе Пьере и Фонтене рисовальщику французу Монферано. Собор значительно отяжелел при выполнении, которое затянулось на целых 40 лет. 1817-57 годы. Петербургская копия пыталась превзойти свои образцы — храм Святого Павла в Лондоне и пантеон в Париже роскошью мозаик и мраморов и колоссальностью гранитных колонн. Громоздкий материал подавил творчество. Также и единственная в мире по размерам монолитная Александровская колонна монферана которую Николай I хотел превзойти наполеоновскую колонну, вандомскую, не достигла красоты своего оригинала. Эпопеями Руси и гигантским Исааки кончается петербургская архитектурная феерия. При Николае не только абсолютизм перестал быть просвещенным и охладел к тонкостям искусства, но и жизненные потребности населения, которые игнорировались монументальными стилями, слишком выступили на первый план, чтобы можно было их игнорировать. Петербург перестал быть пустырем. Парадное широкое грандиозное строительство перестало быть задачей архитектуры. Повысились требования относительно удобства расположения помещений, условий света и так далее, игнорировавшие перенесением типа классического храма с его колоннами, портиками, гладкими стенами. Приблизительно с 1840 года обязательность приспособления к требованиям практической жизни сделала то, что фасады стали носить более раздробленный на этажи характер. Оконные пролеты стали больше и располагались чаще. Гладкой стены стало меньше, а наличников и карнизов больше. Словом, явилось общее измельчание и неразрывное с ним усложнение деталями. Наконец, везде в Европе начало зарождаться то национальное движение, которое скоро заставило искать мотивов для новой архитектуры в своем родном искусстве — фамин. В Николаевской России эта перемена прежде всего выразилась в новом приказе. Появились официальные сборники фасадов, ее императорским величеством опробованных для частных строений в городах Российской империи или высочайше утвержденных для обывательских городах домов. Страница 31. Новый социальный заказ был не на победу над иностранцами путем подражания им, а на создание собственного высочайше утвержденного национального стиля. В 30-х годах XIX века правительство формально потребовало от художников этого стиля. Заказ был исполнен архитектором Тоном, и русская архитектура обогатилась массой бесцветных и механических подражаний старой московской архитектуре. Квази-византийский пятиглавый храм, победивший в XVII веке русский национальный, сделался теперь сам образцом национального стиля. Правда, на казенных образцах Тона дело не остановилось. Изучение образцов старинного зодчества познакомило художников с элементами настоящего национального стиля. И строительное искусство середины XIX века задалось целью сочетать этот стиль с осуществлением новых архитектурных задач. Каменную летопись этих усилий можно прочесть на улицах Москвы. Тут мы видим прост копию старинных русских форм рядом с формами совсем не русскими исторический музей отражение ученой теории о происхождении русского стиля и стиля восточного политехнический музей не совсем удачную попытку приспособить старинные русские формы к потребностям современного общественного здания, дума и тут же рядом более удачное и свободное решение той же самой задачи создать национальный стиль отвечающий современным требованиям изящества и удобства торговые ряды Таким образом, русская архитектура на короткое время нашла себе путь самостоятельного развития возвращение к традициям XVI века. Но эта попытка скоро уступила место более грандиозным задачам. Уже Виоле Ле Дюк предсказывал наступление периода железной архитектуры. В действительности этот период оказался в зависимости от материала железобетонным. Характер материала, как и стиль, на этот раз был уже, безусловно, интернациональным. С этим стилем мы еще встретимся. С опытом воссоздания национального стиля было, во всяком случае, покончено. Его элементы сохранились в русском искусстве исключительно для декоративных целей. Другие отрасли изобразительных искусств находились в ином положении. В их распоряжении не было таких осязательных, объективных и своеобразных форм, какими располагала архитектура. Только орнамент находился в положении несколько сходном, и потому он разделил судьбу архитектуры. Независимо от чисто строительного орнамента, нашей деревянной, а в позднейшее время и кирпичной архитектуры, русские древние рукописи заключали в себе огромное богатство орнамента, сделавшееся достоянием русской промышленности. Страница 32 -я. Уже в XIV веке у нас явился своеобразный орнамент из плетения со звериными формами, родственными и западному, чудовищному и восточному стилю. В XV веке его сменил иногда очень сложный геометрический орнамент, пригодный подобно арабеске для покрытия больших площадей многократным повторением одного и того же мотива. В XVI веке мы опять встречаем новый тип орнамента сплошную и несколько тяжелую разрисовку разноцветными тонами с позолотой. Наряду с геометрическими формами тут является и растительные. К концу 16 и началу 17 века эти травы начинают обводиться контурами и покрываться тенями по образцу заграничных печатных листов. Ничего подобного по законченности и живучести старых форм мы не найдем в других отделах русского искусства. Мы видели, какие обстоятельства остановили уже в Византии развитие христианской скульптуры. В языческой России это опасение, что статуи смешают с идолом, было, конечно, еще естественнее, чем в привыкшей классическим формам искусства Византии. Не только в церкви в качестве предмета поклонения, но и в частном доме как предмет простого скульптурное произведение вызвало большой соблазн и строгое осуждение. Известно, какой переполох произвела среди москвичей поставленная самозванцем перед его дворцом статуя ада. Над вратами домов, говорится в лицевых святцах XVII века, у православных христиан воображаемых зверей и змиев и никаких неверных храбрых мужей поставлять не подобает. Ставили бы над вратами у своих домов православные христиане святые иконы или честные кресты. При таком отношении, К скульптуре эта отрасль изобразительного искусства почти вовсе отсутствовала в Древней Руси. Некоторые исключения составляла только Малороссия, куда скульптура пришла из Польши и отдаленный север, где не только и инородцы, но и туземцы поклонялись деревянным скульптурным богам как идолам до недавнего времени. Страница 32. -я. Изучение древнейшего периода 12 15 века русской религиозной живописи – мозаик, фресок, икон – стало возможно только с первой четверти XX века. Только в эти последние годы, начиная с 1904 года, гадательные изображения прежних собирателей икон, начетчиков русской живописи стали уступать место научным приемам. В основу изучения было положено прежде всего восстановление сохранившихся памятников в их подлинном первоначальном виде, освобожденном от позднейших наслоений, перекрасок, перекрасок рисовок и штукатурок. Эта работа особенно успешно двинулась вперед, когда стал свободен доступ ученых-работников к церковным святыням. Сотрудники Центральных государственных реставрационных мастерских, те же самые, которые начали эту работу раньше, расширили свою деятельность, начиная с 1918 года, на целый ряд церквей и икон, где можно было ожидать открыть древнейшие памятники византийского и русского искусства. Страница 33 В результате оказалось возможным привести в прежний вид, установить хронологические даты и сопоставить между собой очень много ценнейших произведений искусства, недоступных прежним исследователям. Всю историю данного периода приходится теперь писать сызново. Первым результатом этой новейшей работы нужно считать признание факта, что национализация восточных типов в церковной живописи началась гораздо раньше, чем было принято думать до сих пор. Среди чисто византийских ценнейших фресок XI-XII веков, написанных греческими мастерами в Киеве и Владимире, а также привезенных в Россию икон этой эпохи, Анисимов отметил новые черты, особенно отчетливо определившиеся в течение XIII века. Строго сохраняя византийский тип, русский выучен, греческих мастеров, однако, стал допускать отличия в моделировке и употреблении красок. Первым последствием этих изменений явилась некоторая опрощенность. Лики, нарисованные по мнению Анисимова, спорному, как увидим далее, русским иконописцам две талгинские иконы Богоматери, лишены не только неисчерпаемого глубокого психологизма Владимирской иконы, но даже той тонкости и внешнего аристократизма, которая отличают обе богородичные иконы Нью-Йоркских собраний». Примечание четвертое. Эта замечательная византийская икона XII века, перенесенная в 1395 году из Владимира в Московский Успенский собор, оценена по достоинству только в последнее время. Она действительно отличается глубиной и сосредоточенностью скорбного чувства Богоматери в ряду других современных ей произведений византийского искусства» конец четвертого примечания взамен того в них есть искренность непосредственности и вытекающее из нее чувство интимности которое сообщает русской иконе особый характер душевной теплоты с упрощением лица связано также и упрощение фигуры складки одежды падающие на византийских изображениях волнистыми линиями вырисовывающими округлость тела заменяются прямыми линиями производящими впечатление плоского рисунка вместе с рельефом исчезают и остатки перспективы отметим что эти Эти особенности обнаруживаются, по мнению Анисимова, прежде всего в новгородской школе иконописи, в которой лики определенно русифицируются, уходя от византийского канонического прототипа ранее и решительнее, чем в Ростово-Суздальской школе. В новгородской же школе появляются впервые и предпочтения яркой и чистой краски, темным краскам и полутонам византийских изображений. Суздальская школа остается более верной древнейшим традициям и в области колорита». Наблюдения Анисимова новые и метки, но выводы, сделанные из них, не всегда осторожны. По крайней мере, новейший немецкий ученый Штейнфорд, сделавший добросовестный свод новых русских находок из восьми икон XII-XIII веков, анализированных Анисимовым, только в одной святители Иоанна, Георгия и Власия, решился признать бесспорную русскую работу. Страница 34. Толгскую богоматерь первую он признал, согласно своему взгляду на древнейший период византийско-итальянских отношений, тосканской работы Пизанской школы. Сюда же он относит и две нью-йоркские иконы, упомянутые Анисимовым. Это показывает, как нужно быть осторожным с импрессионистскими характеристиками, к которым так склонны увлеченные своими открытиями исследователи. Примечание пятое. Связь увлечения древнерусскими иконами с новейшими модернистскими течениями в живописи несомненна. Отсюда и докадемская терминология, употребляемая иногда новыми исследователями. Грищенко прямо указывает на Матиса как на главное лицо в открытии и понимании древнерусской иконы. Матис, посетивший Россию в 1911 году, ошалел от икон, по целым неделям не мог оторваться от них, не спал ночей от неожиданного открытия. Матис ставил их вровень с лучшими достижениями итальянских примитивов. Приехав в Париж, он, как колорист, ненавидит свои картины, режет их. Так велико было впечатление и воздействие наших древних икон. Эстетов особенно увлекала в иконе ее стилизация, противоположная протоколизму передвижников, и чистые краски даже с дополнительными Открытия в реставрированных иконах и росписях новгородской школы, например, типичной для этой школы сочетание красного и зеленого цвета. В иконе они искали не только идеализма, но и скрытого символического смысла. Конец пятого примечания. Впрочем, сам Анисимов в статье, написанной для английского сборника, высказывается значительное сдержание. Иконы XII столетия до такой степени византийские признает он, что остается открытым вопрос, писаны ли они в России и русскими. В XIII столетии сравнительно легче различать национальные признаки формального характера. Несколько большую динамику, переход к прямой линии в связи с усилением плоскости изображения и, наконец, возрастающую склонность к употреблению ярких чистых красок. Но до начала XIV столетия эти черты не выражены отчетливо. Закрепление их знаменует собой начало нового периода в истории стиля. Окончательно оформленным можно считать национальный характер иконы в середине XIV столетия. Новая эпоха иконописи, здесь отмеченная, начинается после перерыва, совпадающего в Константинополе с установлением Латинской империи крестоносцами Четвертого похода, 1204-1261 годы, а в России, Киев, с татарского нашествия, 1204-1240. Во время этого периода церковное строительство и иконописание на время замирают, чтобы затем возродиться с обновленным блеском. К XIV и XV столетиям новые русские исследователи относят высший рассвет и кульминационную точку развития национального религиозного искусства в России. Это мнение не лишено увлечения и нуждается в серьезных оговорках.